В тот первый раз Ханна растерялась. Раньше она почти не сталкивалась с чьей-нибудь болезнью. Она неуверенно предложила Тедди посидеть с ним. Но он не хотел лишать ее удовольствия погулять по Парижу и отказался, объяснив, что она все равно ничего не сможет для него сделать. «Меня отправили на прогулку вместе с ней. Тедди считал, что леди, даже замужней, не пристала ходить по улицам одной». Ханне надояли магазины и вообще помещения. Она хотела открыть для себя свой собственный Париж. Мы вышли на улицу и отправились куда глаза глядят без всякой карты. Смотри, Грейс, то и дело повторяла Ханна. Давай повернем вот сюда. В конце концов мы вошли в странный полутемный узкий переулок. Два ряда домов стояли так близко, что крыши их почти смыкались. По переулку плыла музыка и выплескивалась на маленькую площадь. В воздухе носились смутно знакомые запахи. Что-то съедобно... мертвенное. И люди. Голоса. Ханна постояла у входа в переулок и решительно шагнула вперед. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Мы попали в коммунных художников. Это я теперь понимаю. Пожив в шестидесятых, побывав в Хайт-Эшбери и на Корнавиа-стрит, я уже не удивлюсь, столкнувшись с веселой, пестрой нищетой парижской богема. Примечание. Хайт-Эшбери — район в центральной части Сан-Франциско, ставший известным в шестидесятые годы как место сборищ хиппи и центр наркокультуры, что отразилось в одном из его прозвищ — Гашишбери. Место проведения Лето Любви 1967 год и других эпатажных акций тех лет. Карнаби Стрит, улица в Лондоне, известна магазинами модной одежды преимущественно для молодежи. Но тогда первый раз выехав из Сафрана, где в бедности не было ничего привлекательного, и я была шокирована. Мы шли по переулку у мимо крошечных ларьков и открытых дверей. Всюду были натянуты, разделявшие их простыни. Из ароматных палочек курился тяжелый мускусный дым. Ребенок с большими золотистыми глазами равнодушно выглядывал из заставин. На красных расшитых золотом подушках сидел человек и играл на кларнете, хотя тогда я не знала, как называется эта длинная черная палка, вся в блестящих колечках и клавишах. Я мысленно назвала ее змеей. Когда человек перебирал по змее пальцами, из нее лилась музыка, странная, опасная. От нее становилось неловко, будто она пела о чем-то слишком интимном. Потом я узнала, что это джаз, а еще чуть погодя он распространился повсеместно. По всему переулку стояли столы, за ними сидели люди, они читали, разговаривали, даже ругались. пили кофе и странные напитки из необычных бутылок, вероятно, ликер. Когда мы проходили мимо, люди поднимали глаза с интересом или без, сказать трудно. Я старалась не встречаться с ними взглядом и только безмолвно умоляла Ханну повернуть обратно, вернуться к свету и безопасности. Меня пугали чужие запахи и непонятная музыка, а вот Ханна чувствовала себя как рыба в воде. Она стремилась впитать в себя все и сразу. Кругом висели картины, только не такие, как в Ривертоне. Эти были нарисованы углем. С кирпичных стен на нас смотрели чьи-то лица, глаза, торчали руки и ноги. Один рисунок привлек внимание Ханны. Большой. Человеческая фигура поместилась на нем целиком. Женщина, сидящая на стуле. ни в кресле, и ни в шезлонге, а на простом деревянном стуле с тяжелыми ножками. Она сидела широко разведя колени и смотрела прямо на нас. Нарисованная блестящим углем, она была совершенно нагой и очень черной. Большие глаза, торчащие скулы, выпеченные губы, волосы собраны в пучок на затылке. Предводительница воинов. Меня просто ошарашила такая откровенность. Мне казалось, что Ханна должна чувствовать то же самое. Однако она повела себя очень странно.